Первое, что сделал Сергей Бабкин, осмотрела Наид. «Кости целые, констатировал он. «Насчет ребер нет уверенности. Как вы себя чувствуете?» «Как будто надо срочно бежать и кого-то бить». «Это действие адреналина. Покажите руки. Он что, пытал вас?» Сыщик бросил такой взгляд на связанного Колесникова, что акиму стало не по себе. Это я сама. Шнурки резала ножиком, несколько раз ткнула в запястье. Шнурки? Он меня связала обувными шнурками, а Наид кивнула на своего похитителя. Я сначала мучилась, плакала, что у меня ничего не выходит. А потом колесников принес сюда Акимов без сознания, а меня оттащил в дальний угол. Если бы он заметил, что шнурки надрезаны, он бы меня заново связал крепче. А так он про меня забыл. Очень был увлечен допросом. А я перерезала шнурки и вытащила кляп изо рта. А вот этим. Она показала Сергею свое оружие, которое по-прежнему крепко сжимало в кулаке. Между указательным и средним пальцами выглядывала скрученное винтом жало. «Штопор?» — изумился Бабкин. «Можно взглянуть?» Ей не сразу удалось разжать пальцы. Казалось, штопор стал естественным продолжением ее ладони. Сергей покрутил его в руках, потрогал пальцем острие. «Вы всегда носите с собой штопор?» «Подруга подарила, а я про него забыла». Вернулся Илюшин с перекисью, бутылкой воды и бинтом. «Полиция и скорая едут», — сказал он. «Андрей Львович, повернитесь, я вас перевяжу, пока вы тут крови не истекли. Вам еще леса валить в Сибири, здоровье пригодится». «Забоскал», — с ненавистью сказал Колесников. Серега, держи перекись». Бабкин осторожно обработал девушке раны на лице. «Это у вас откуда?» — он дотронулся до кровоподтека на скуле. «Андрей меня ударил, когда толкнул в подвал». «И это тоже?» «А что там? Ой!» Анаид вскрикнула, когда он прижал марлю к ссадине над бровью. «Нет, это на меня повалились холсты. Наверное, подрамником заехала. Я даже не заметила». В дверном проеме робко бледнели лица. Жители дома спустились в подвал на крики и шум. Сережа! Можно как-нибудь обеспечить нам уединение? попросил Макар. Бабкин, недолго думая, подошел к выбитой двери, обхватил ее, поднял и приставил к проему, загородив его. Снаружи некоторое время слышалось шуршание вроде машинного и разговоры, но вскоре они стихли. Закончив санаид, Сергей переместился к Акимову. Сиди, Мирон, не дергайся. Что у тебя? «В затылку он не заехал. Я выключился», — Акимов говорил, как будто жвачка склеила ему зубы, каждое движение челюсти причиняло боль. «А тебя зачем сюда принесло? Онаид написала, что она здесь. Я поднялся к Клюшниковой, а он меня там уже поджидал. Хотел допытаться, где картины». Она и и едва не сшибла бутылочку с перекисью, стоявшую на полу. Картины? Мирон, где они? Как вы их нашли? их не находил. Акимов дернул губой, изображая усмешку. Но вы же сказали. Лицо у нее вытянулось и сделалось таким детски огорченным, словно он обещал повезти ее в зоопарк и обманул нет подождите я слышал он вам показывал снимки на вашем телефоне илюшин поднял голову и заинтересованно уставился на мирона в самом деле акимов вздохнул анаид прости я тебя обманул у меня есть картины но это не бурмистровские работы я не понимаю я их нарисовал просто сказал он тигров И Барса. «Скопировал по твоим фотографиям». «Скопировал?» — недоверчиво переспросил Бабкин. «Это талантливые произведения трудно повторить, а бездарные запросто. Каких-то три дня работы. Бурмистров очень слабый художник, он не увидел бы разницы. Про рамы мы бы что-нибудь соврали, придумали бы историю о том, как ты обшаривала мусорные баки в окрестностях» и обнаружила их в таком виде. Ну, или еще какой-нибудь чушь. А Наит в изумлении смотрела на него. — Вы решились на подделку? — Да, это не труднее, чем повторять детскую мазню. Мне хотелось, чтобы ты... Он оборвал фразу и замолчал. — И где они сейчас? — спросил Бабкин. В мастерской у меня на даче. Я не знаю, зачем они ему. Мирон кивнул на Колесникова и поперхнулся словом понадобились. Колесников смотрел на него, не отрываясь. Глаза его налились кровью. Горло обмотано бинтом, как у мумии. Лоб перерезает багровая полоса. А Наид сумела чиркнуть его своим оружием. Но страшнее всего было выражение его лица. Акимву показалось, что он видит человека на пороге смерти. И хотя этот человек собирался пытать его, заколачивая в него гвозди, а потом убить, Мирон невольно сказал. «Андрей, ты чего?» Все обернулись на Колесникова. Тот сделал странное движение кадыком, словно хотел глотнуть и не мог. Звук, сорвавшийся с его губ, напоминал шипение воздуха, выходящего из пробитой шины. «Ты их скопировал?» «Что?» — не расслышал Мирон. «Андрей Львович пытается осмыслить тот факт, что картин Бурмистрова у вас не было и нет», — любезно перевел Илюшин. «А он, между прочим, из-за них готовился убить вас обоих». «Афаина!» — спохватился Мирон. «Где она?» «На работе, само собой. Где же ей еще быть?» Колесников, как ее доверенное лицо, имел при себе ключи и от квартиры, и от мастерской. Или вы просто сделали дубликат, пользуясь доверчивостью старухи? А? Андрей Львович? Колесников молчал. Взгляд его остекленел, как у мертвой рыбы. Расскажите, Андрей Львович, зачем вам понадобились увечные звери Бурмистрова?» — продолжал Макар. «Нет?» «Тогда я сам расскажу, пока не приехала скорая. Вы послушайте, вам будет очень интересно». Колесников сидел, будто окаменев. Акимов подумал, что вряд ли сыщику удастся поведать что-то такое, что выведет Андрея из каталепсии. «Жил-был. Один ювелир», — легкомысленно сказал Илюшин. «Не то чтобы бессовестный». Скорее, человек, который при определенном стечении обстоятельств не сумеет удержаться от соблазна. Ведь бывают же такие люди, верно, Андрей Львович?» Колесников не отвечал. Звали ювелира Пётр Тарасевич. Однажды постоянная клиентка принесла ему для реставрации антикварное колье, купленное ее братом на маленьком блошином рынке в Германии. Подобные вещи поступали Тарасевичу и прежде. Думаю, он с удовольствием восстанавливал их, и ему это действительно было по душе. Однако колье отличалась от предыдущих украшений. Клиентка и ее брат решили, что это вещь того же рода, что они приобретали прежде — стразы, имитирующие драгоценные камни, оправленные в золото или сплав. Однако Тарасевич специализировался на изумрудах. Он проверил свою догадку и обнаружил, что прав. Это было колье другой эпохи. Не Бидермайер, как полагает милейшая Лидия Белых, а двадцатые годы двадцатого века. Дань уважения роскоши былых времен. Отсылка к барокко в ювелирном искусстве. И, разумеется, в него были вставлены изумруды. Колесников едва заметно дернулся. Анаид подалась вперед, слушая Макара. Акимов поймал ее недоверчивый взгляд. Это все правда? Он пожал плечами. Не знаю. Случай сам шел в руки Тарасевичу. Макар отхлебнулась из бутылки, которую принес для Акимова и Анаид. Он вынимает изумруды заменяет их искусственно со старинными зелеными стразами и возвращает счастливой владелице. Та не замечает подмены, да из чего бы? Тарасевич остается с горстью изумрудов великолепного качества. Можно было бы продать их скупщикам в Москве, но Тарасевич боится, вообще довольно труслив. Однако в Амстердаме живет его брат, который тоже занимается ювелирным делом. И вот у брата-то как раз есть выходы на нужных людей. Следовательно, дело за малым — переправить изумруды в Амстердам. Акимов начал прозревать. «На этом этапе Тарасевич обратился к вам, Андрей Львович», — продолжал Илюшин. «Сам он не мог провести камни за границу. Но он поделился с вами» а вы взяли в долю Есинского, потому что только через него могли реализовать идею, которая у вас возникла. У вас, правда же?» Колесников не отозвался. Картины Бурмистрова, благодаря стараниям Манаит, были оформлены в рамы конца XIX века. Древесина у них мягкая. Вы случайно обнаружили, что под шильдиком есть отверстие на обеих рамах? Или знали, что так бывает? М? Андрей Львович? «Знал он, знал», — прогудел Бабкин. «Склоняюсь к этому объяснению», — согласился Илюшин. «Вот он, идеальный контейнер для перевозки камней. Тигры и владыка мира были доставлены на выставку. На утро их должны были отослать обратно». Под предлогом помощи сотрудницы музея вы спустились вместе с ней в хранилище и, задержавшись там, спрятали изумруды в рамах. Секундное дело! Он опустил пальцы, собранные щепотью в невидимое отверстие. Раз и два. Через несколько дней картина отправится за границу. Спокойно минуют таможню. Никто и никогда не обнаружит в крохотном дупле, скрытом за металлической табличкой, россы изумрудов. Акимов поймал себя на том, что слушает, открыв рот. «Брат Тарасевича в Амстердаме продал бы камни. Вам и Исинскому досталась бы приличная доля. Что могло пойти не так, правда?» «Картины украли», — тихо сказала Анаид. Получается, кто-то знал, что в них спрятано. Охотились не за самими картинами и не за рамами, а за их содержимым. А вот здесь начинается самое интересное. «Здесь начинается», — не выдержал Акимов. «А до этого что было?» «История о попытке обогащения незаконным путем. с готовностью отозвался Илюшин, обернувшись к нему. «Да, это занятно. Однако любая история...» По-настоящему интересной становится только тогда, когда в нее вмешивается случай. Он помолчал. Колесников шевельнулся, хотел что-то сказать, но только дернул углом рта. Борис Касатый устроил драку с другим художником, сообщил Илюшин. Алистратовым, подсказала Анаид. Да. Здесь важно, что касатый был начисто выбит из равновесия. Ему нашептали, что его возлюбленная отдает предпочтение сопернику. Он вышел из себя. Стычка, скандал, попытки успокоиться. Поднялся шум, а он уже не молод. «Да к чему вы клоните?» — не выдержал Акимов. «Человек, утративший самообладание, часто принимает ошибочные решения», — пояснил Макар. Ему могут плохо даваться даже рутинные действия. Косоты не принимал никаких решений. Он завалился в такси и поехал плакаться к Ломовцеву в компании подвыпивших приятелей. У Мирона даже боль слегка отступила от злости. Сыщик все-таки их дурачил. «Он завалился в такси с картинами Ломовцева», — сказал Макар. Акимов хотел осведомиться, что это меняет, но осекся. Совсем простое действие спуститься в хранилище, взять пять картин, погрузить их в такси. Если ты до этого не затеял драку и не перенервничал, все пройдет как по маслу. Господи, Анаид прижала ладонь к губам. Он взял не те картины. Ну, три из пяти все-таки были пейзажами ломовцева. Но с двумя другими косатый действительно промахнулся. В стычке ему разбили очки, он плохо видел. В багажнике такси к Ломовцеву поехали три пейзажа, тигры и владыка мира. — То есть они сейчас у Тимофея? — недоверчиво спросила Наид. Почему же он не вернул их, как только выяснилась ошибка? Илюшин негромко рассмеялся. «Потому что картины распаковали через несколько часов после того, как доставили в его мастерскую». «Ну и что?» «А то, что к тому времени все были бухи как черти», внезапно прогудел Бабкин. «Я не был бы столь категоричен, но выпили много, да». Ломовцев взялся распаковывать картины и обнаружил двух уродливых кукушат, подброшенных в его гнездо. «Я вижу, Андрей Львович, вас беспокоит вопрос, нашли ли ваши коллеги те изумруды, которые вы собственноручно припрятали», сказал Илюшин, не поворачивая головы, хотя Колесников сидел неподвижно. «Конечно, нет. За это вы можете быть совершенно спокойны. Но вообразите себе пятерых пьяных художников во главе с Ломовцевым. Ломовцевым, который заставил Есинского пройти через надувной пенис, а Шуляева довел до тюрьмы, это шабаш возглавляемый довольно легкомысленным бесом. Ломовцев был пьян достаточно, чтобы поглумиться над картинами Бурмистрова, и именно так он и поступил. Он их порезал? Взволнованно спросила Анаид. Хуже. Он их разрисовал. Предполагаю, подружный дружный хохот окружающих. Отвел душу, а после заснул, как и все остальные. Все-таки они прилично набрались. Макар сокрушенно покачал головой, словно переживая за нравственность художников. А потом? В четыре утра кто-то из них пришел в себя и в ужасе уставился на дело рук своих. Вам известно, что Ломовцев работает акрилом. Подрисовывая дополнительные сюжеты в картины Бурмистрова, он воспользовался им же. Акрил за несколько часов застыл намертво. Отскрести его было невозможно. Они попробовали, едва не испортили холст. Пятеро не до конца трезвых художников созерцали то, что они натворили. Не просто испортили, поиздевались над чужими произведениями. И чьими... Макар сделал паузу, чтобы дать слушателям осознать, что произошло. Но Акимову не требовалось времени, чтобы оценить это в полной мере. Он представил, как они перепугались. Ульяшин, Касатый, Майя, Голубцова и Ломовцев, о да! Тимофей, который все это затеял и теперь словно арканом тащил за собой в пропасти остальных им было прекрасно известно на что способен бурмистров в ярости вкрадчиво сказал илюшин покосившись на анаид он едва не стер в порошок старую полубезумную художницу всего лишь за то что она посмеялась над его картинами невозможно вообразить что бы он сделал с этой пятеркой тем более есинский на его стороне как минимум художники лишились бы места в союзе Разве что у Ульяшина был шанс избежать расправы, но и то призрачный. Всем остальным Бурмистров стал бы жестоко мстить. Они испугались и запаниковали. Все, кроме Ломовцева. Он предложил свой план действий. Художники его обдумали и согласились. Собственно говоря, план был очень прост и включал в себя один единственный пункт. Им нужно было украсть два пейзажа Ломовцева из музея. «Зачем?» — разомкнул губы Акимов. «Но как же!» — обернулся к нему Макар. «Представьте, наутро обнаружили бы исчезновение картин Бурмистрова. Стали бы сортировать остальные картины, и всплыли бы два ломовцевских пейзажа». Сопоставить этот факт с пяти увезенными накануне картинами смог бы даже идиот. А вот если бы пейзажи каким-то образом исчезли, все выглядело бы так, будто косатый добросовестно привез ломовцеву его работы. Значит, за кем приходил вор? За Бурмистровым. Именно так все и подумали. Медленно протянула Анаид. Ну да. Ульяшин давний приятель Кулешова и музея. Он позвонил ей ночью и уговорил помочь. Мы проверяли только телефон Вакулина. Никому и в голову не пришло, что музейщик может просто подойти среди ночи и позвонить в дверь. Вакулин открыл. Кулешов объяснил ему, что он должен сделать, и этот безотказный простак согласился, не раздумывая. Он действительно по-настоящему предан музейным дамам. Сторож отпер заднюю дверь, и в шесть утра Касатый подъехал на газели, которую взял у кого-то из своих знакомых. Запись велась, но ее стерли либо Вакулин, либо сама же Кулешова. Ее ночной визит ничем нельзя было объяснить, поэтому осталось лишь то, что подтверждало версию о краже картин Бурмистрова. «Почему именно Касатый?» — спросил Акимов. «Методом исключения». Ломовцев высокий и долговязый, его легко опознать. Ульяшин выполнил свою часть работы, заручился поддержкой Кулешовой. Майя и Голубцова не смогли бы поднять тяжелые картины. А Касатый среднего роста, довольно сильный, к тому же он в некотором смысле стал первопричиной случившегося, так что был отправлен исправлять содеянное. Он вынес картины, увез к Ломовцеву и вернул Газель хозяину. Никто, кроме этих пятерых и Кулешовой, даже не догадывался, что в действительности объектом кражи стали вовсе не тигры с барсом, а синие леса и городские окраины. Ломовцев со обсудил, какую историю о своей маленькой частной вечеринке выдадут всем, кто станет спрашивать. Это их и подвело. История получилась скопированной по одним лекалам. К тому же... Мая Куприянова после нашей беседы испугалась. Мы задавали вопросы, которые эти пятеро не обсуждали, а значит, могли поймать их на противоречиях. Она побежала к Голубцовой, чтобы предупредить ее. Та сообщила остальным. Когда мы сообразили, что именно сделала Куприянова, то прижали Ломовцева, и тот без раздумий пожертвовал девушкой, как пешкой». Соврал, что она ушла на пять часов раньше остальных. Решил, что Майя как-нибудь отопрется, главное — сохранить общую тайну. Илюшин посмотрел на Анаид. «Все они всерьез боялись вашего босса». «Бывшего босса», — машинально поправила Анаид. «Поэтому нам врали со всех сторон. Куприянова пыталась представить все так, будто музейщики держали зло на Бурмистрова, Голубцова несла хинею о том, что он сам украл картины. Тут же очень кстати всплыла Юханцева со скандалом из-за развески. Ломовцев, уверенный, что его никогда не схватят за руку, осмелел до такой степени, что упомянул о дружбе Ульяшина с Фаиной Клюшниковой. Тот-то обрадовался Павел Андреевич, когда я сказал ему об этом, и попытался откреститься от Фаины изо всех сил. Надо думать, он проклял Ломовцева с его длинным болтливым языком, потому что опаснее всех, кроме Вакулина, для них была именно Фаина. «Почему?» — непонимающе спросил Акимов. «Она же, как я понял, не имела никакого отношения к случившемуся». Макар прищурился. «А где, по-вашему, они спрятали картины Бурмистрова?» Наступило молчание, Бабкин ухмыльнулся. «Что?» — тихо спросил Колесников. На повязке проступили кровавые пятна. «Что ты сказал?» Илюшин засмеялся. В полной тишине он безжалостно улыбался прямо в лицо Колесникову, и Мирон впервые подумал, что этот парень гораздо злее, чем кажется. Вы, Андрей Львович, убили двух человек, весело сказал он. И представьте, без малейшей надобности. Анаид побледнела. Это он Есинского? Зачем? Андрей Львович будет утверждать, что по чистой случайности, что он всего лишь пришел разобраться, не имеет ли Есинский отношения к краже. Вы ведь были в этом убеждены, верно? Что вас решили выкинуть из цепочки. Есинский редкий пройдоха, и вы ему не доверяли. Поднимались по лестнице, а не в лифте, прятали лицо от камер. Допускали, что ситуация выйдет из-под контроля. «Пошел ты!» — процедил Колесников. «Я здесь ни при чем!» Вы поскандалили с ним, потребовали свою долю, Кто действительно был ни при чем, так это бедняга Есинский. Он не мог рассказать нам, что именно мы ищем, он не мог сообщить о настоящей стоимости картин. Со всех сторон обложен собственным враньем. Я еще при встрече поразился его энтузиазмом, но списал это на то, что Есинскому очень нужен бурмистров. Как же, бурмистров! Двадцать восемь изумрудов, готовых к отправке в Амстердам, ему были нужны. Он, как и вы, страстно хотел вернуть картины. Но, в отличие от вас, ему хватило ума не обвинять собственных подельников. «А вы считали, что это он стоит за кражей, да?» Голос Макара звучал почти сочувственно. «Кто еще мог договориться с музейщиками и заплатить сторожу?» «Но нет. Адам этого не делал». Вы набросились на него, надеялись, что он станет откровеннее, если ему будет грозить физическая расправа. Но он сопротивлялся так отчаянно, что вам пришлось ударить его статуэткой по голове. Вы удрали, удачно избежали преследования. Но у вас появился смертельно опасный свидетель Петр Тарасевич, единственный, кто мог рассказать об афере с изумрудами, а это вывело бы следствие на вас. «Сперва исчезают картины, затем убивают Адама». Да, он боялся. Лидия Белых заглянула к нему незадолго до убийства, а он чуть не посидел от ужаса, решил, что клиентка обнаружила подмену камней. Для него было бы лучше, если бы это и вправду было так. Но старушка всего лишь хотела поблагодарить его за хорошую работу. Но не забавно ли? Никто не улыбнулся вы дождались в подворотне вечером его расписание было вам хорошо известно тарасевич боялся но не конкретно вас не настолько он был умен чтобы понять кто стоит за убийством есинского вы подошли вплотную и когда он поздоровался ударили его ножом много было крови колесников молчал конечно много вся ваша одежда была в крови Вам пришлось переодеваться в машине. ее вы оставили где-то в окрестных дворах, верно? Окровавленные тряпки выкинули в мусорный бак по дороге. А знаете, где вы допустили ошибку? Вам не хватило ума заляпать грязью номера. Вашу машину трудолюбивые оперативники обнаружили на камерах, и теперь я даже не представляю, как вы будете выкручиваться. А в свете того... «Что вы сотворили со своей женой?» Она и тахнула. «Господи, а что с Майей?» «Я думал, они заодно», — Потрясенно сказал Мирон. «Вы ошиблись. Андрей Львович решил сделать из нее козла отпущения, Связал очень аккуратно, скотчем, чтобы не осталось следов на руках, и оставил дожидаться его возвращения. Через некоторое время Андрей Львович, безутешный и рыдающий, сообщил бы, что нашел жену, повесившуюся, а рядом с ней записку, в которой она сознавалась в двух убийствах. «Вам нужно было отвлечь от себя внимание, и вы старательно подталкивали на Майю в качестве замены. Даже устроили громкий скандал, рассчитывая, что его услышит соседка и перескажет нам. Так и произошло». Но когда мы вытрясли из Ломовцева, что на самом деле Куприянова вместе с остальными участвовала в краже, стало ясно, что вы лгали. А если вы лгали, значит, она в опасности. Поэтому вашу квартиру сейчас обыскивает оперативная группа, а Майю везли в больницу. Вы ей так качественно заклеили рот, что она едва не задохнулась. «Вытрясли из Ломовцева?» переспросил Акимов. «Серьезно?» Он не мог представить, как можно что-то вытрясти из Тимофея. Илюшин посмотрел на Сергея Бабкина. Сергей Бабкин, к изумлению Акимова, слегка покраснел. «Не об этом сейчас», — буркнул он. «Да и вообще... нечего». Акимов еще гадал о причинах косноязычия внезапно настигшего сыщика, когда Колесников заговорил. «Картины?» — хрипло выдавил он. «Где?» «А, я вам раз не сказал?» — спохватился Илюшин. «Точно! Отвлекся. Картины здесь!» «Где здесь?» — здесь хором спросили Анаит и Акимов. Илюшин поднялся, обвел взглядом подвал и потянулся. Где-то среди этих холстов украденные полотна нужно было спрятать. Никто из пятерых не захотел оставлять их у себя. Ульяшин, заботившись о Фаине, решил, что ее подвал — достаточно безопасное место. Он привез картины сюда. — Этого не может быть, — твердо сказал Колесников. — Отчего же? Потому что вы не додумались здесь искать? Собирались мучить человека, чтобы он выдал вам, где барсы-тигры, и а сами при этом находились от них в двух шагах. Колесников, не говоря ни слова, отрицательно покачал головой. Илюшин прошел мимо него в тот угол, где всего час назад Анаид лежала под завалами холстов, пытаясь разрезать путы. Поднял одну картину, отставил в сторону, поднял другую. Четыре пары глаз следили за ним не отрываясь. Еще несколько полотен он перенес к противоположной стене. Когда за ними показался угол рамы, Анаит скоцила, пошатнулась, Бабкин поддержал ее, но пошла покачиваясь к сыщику. А ты сиди, строго сказал Сергей Акимову. У тебя травма головы, тебе нужен покой. Мирон не мог удержаться от нервного смеха. «Покой! Да уж!» Анаид с Макаром, ухватившись вдвоем с двух сторон, принесли и поставили перед ним бенгальских тигров. Затем наступила очередь владыки мира. Мирон покосился на Колесникова и даже посочувствовал ему. Андрей зажмурился, словно отказываясь верить в предъявленное доказательство. Находились от них в двух шагах. Сергей Бабкин не выдержал и засмеялся. Анаита пустилась рядом с Акимовым. Они молчали, в ошеломлении рассматривая полотна. «Да, теперь я понимаю, от чего они их спрятали», — сказал, наконец, Мирон. «Игорь Матвеевич, никогда бы такого!» Не простил. «Анаид, можно ваше боевое оружие?» — попросил Макар. Девушка протянула ему нож. Бабкин встал и переместился рядом с Колесниковым. Илюшин присел на корточки и склонился над нижней частью рамы. Металлический шильдик был прикреплен двумя шурупами. Маленьким ножом, которым Анаид перерезала веревки, сыщик без труда открутил оба. Аккуратно снял металлическую пластинку. Точно так же он поступил со второй картиной. Затем выдвинул штопор и посмотрел на кончик, весь перепачканный в засохшей крови. «Надеюсь, следователь не будет сердиться?» «Будет», — подал голос Сергей. «Но я чувствую, тебя это не остановит». «Ни в коем случае», — подтвердил Макар. Застренный конец штопора он просунул в отверстие и водил там, пока не услышал шуршания. Тогда он подцепил что-то и выудил, протащив сквозь отверстие, словно рыбу через маленькую полынью, бумажный пакет. Выпрямился на свисту и встал под лампочкой. А и Мирон потянулись к нему. Бабкин даже не стал повторять, что Акимову нужен покой. Илюшин высыпал на ладони с пакета его содержимое. Изумруды были такие же зеленые, как глаза нарисованных тигров.